Глава двенадцатая После каникул в школе на меня смотрели с некоторым благоволением. Школьникам как-то удалось узнать, что на приеме в Императорском дворце я лично познакомился с наследником престола, и что, возможно, очень скоро буду учиться в одном классе с ним. «Ну? И каково чувствовать себя настоящей звездой?» – с иронией спросил у меня Константин после уроков. «Мало тебе охоты на демонов, видеоролика с инициацией и восстановление в статусе князя, так ты решил еще и с наследником Насирианского престола познакомиться, чтобы вообще все было по полной». «Да иди ты!» – отмахнулся я, пожимая руки подошедшим мальчишкам и с интересом обратился к Гадимиру. «А у тебя как дела? Не сильно замучили?» «У меня все как обычно», – усмехнулся огнияр «Я же сын коменданта города, как-никак». Ко мне в этой школе всегда повышенное внимание со стороны других учеников, так что знакомство с Витовтом ничего в этом не изменило, а вот тебе, наверное, уделяют чрезмерно много внимания. Если, конечно, под большим вниманием можно понимать любовные записочки. Илья толкнул меня в плечо. Мальчишки тут же рассмеялись. «Герой-любовник. Гроза девичьих сердец. Настоящий жених», заговорили они в один голос, явно веселясь. «Вы в своем классе учитесь или в моем?» – возмутился я. «Откуда столько информации?» Но не каждый же день на столе у одного из учеников школы обнаруживается целая гора любовных посланий, перевязанных шелковыми лентами, – заметил Сергей. «Кстати, рядом с тобой воздух прямо-таки благоухает от большого количества духов, вылитых на них», – заметил Константин и тихо добавил. «Конверты все еще с собой?» – я кивнул. Зайдя в кабинет математики перед самым началом урока, я обнаружил на своем столе большое количество сваленных в кучу небольших конвертиков. Пока шел к столу, у меня в голове был один вопрос. Что мне со всем этим делать? Присутствовавшая при этом Мария Феофановна следила за мной с пляшущими смешинками в глазах, а потом посоветовала спрятать корреспонденцию в сумку и начать готовиться к уроку. Пришлось послушаться. «Раз они все еще с тобой?» прервал мои воспоминания Константин. «Так может, мы с ребятами тебе поможем? Почитаем, что там пишут наши девчонки? Не спеши отказываться, ведь тебе одному тяжело справиться с таким количеством писем». «Нет, благодарю», хмыкнул я. «Не могу позволить конфиденциальной переписке попасть в руки малолетних жеребцов». «Жеребцов?» – фыркнул Сергей, поддержав меня, обратился ко всем остальным. «А вы не забыли?» что кое-кому необходимо готовиться к участию в предметном этапе имперского турнира. Времени осталось не так много, уже в этом триместре начнется отбор, так что не знаю, как вы, а я пойду позанимаюсь дополнительно. Иван и сам справится со своими письмами». «Точно», – согласился Константин и с сожалением посмотрел на мою сумку. «Турнир действительно скоро начнется, так что и я пойду заниматься». «Я с вами», – добавил Илья, скосив глаза на нас с Гадимиром и пояснил. «К предметному этапу мы готовимся все вместе после уроков. Даже на каникулах полноценно занимались, не то что некоторые, только по балам и раскатывали». «На балах – хорошо», – произнес Гадимир, улыбнувшись. «Отдых, танцы, новые знакомства – это намного лучше, чем все каникулы чахнуть над учебниками. К тому же, результаты вашей работы мы проверим после предметного этапа в области». Там сразу выяснится, кто действительно реально занимался, а кто штаны протирал. После каникул, на которых я позволил себе хорошенько расслабиться и откровенно филонил, настало время усиленных тренировок. Признаюсь, я и сам ждал этого с нетерпением. Привыкшее к нагрузкам тело словно бы застоялось. Ему требовалось движение, ему был необходим сильный и умелый противник поэтому на первых тренировках второго триместра, проходящих под руководством Леонида Викторовича, я словно летал на крыльях». «Ого-го!» – довольно воскликнул тренер после нашего первого спарринга. «Да ты просто заряжен на работу. Скорость, сила ударов, реакция – все на высоте. В чем же дело? Ты так сильно окрылен личным знакомством с принцем Витовтом, а? Неужели и вы тоже верите всяким сплетням?» – в свою очередь удивился я. «А ведь такой мудрый и уважаемый человек!» «Любопытство – страшная вещь», – смущенно признался мужчина, но тем не менее уверенно продолжил. «Да и слухи по школе всякие ходят, вот и решил все узнать из первоисточника. Тогда докладываю. С принцем Витовтом я познакомился лично. Пообщались, присмотрелись друг к другу, но не более», – признался честно. «Думаю, вы уже знаете, что со следующего года я, возможно, буду учиться в его классе». «Слышал, да», – пригладив растрепанные волосы, признался мужчина. «Но сегодня я крылен не из-за этого. Все дело в продолжительном отдыхе. Засиделся я дома, ничего не делал, все каникулы. Так что организм требует серьезной физической нагрузки, а кроме ваших тренировок получить мне ее негде». Отец отозвал домой моего единственного толкового спарринг-партнера. «В общем, я просто соскучился по тренировкам». «Теперь понятно», – закивал головой Леонид Викторович. «Но если мне не изменяет память, у тебя есть возможность тренироваться с людьми полковника Гуринова. Думаю, не стоит упускать такой великолепный шанс набраться опыта». «Феофан рассказал?» – не удивившись произнес я. «Ну да, было такое дело. Наставник хотел, чтобы я в обход Лиги воинов получил ранг боевира, а это возможно лишь в армейской среде. Только там есть необходимое количество нужных бойцов, и постоянно проводятся соревнования и присваиваются ранги. К тому же полковник Гуринов был крайне заинтересован в мотивировании своих бойцов, поэтому он шел навстречу мне, а я навстречу ему. «Новый ранг мировое, думаю, тоже сыграл свою роль», — согласился тренер, хохотнув. «В этом деле явно не обошлось без пыльцы Нуркулсана и седой бороды твоего наставника». «О, есть возможность получить немного информации», которой Феофан не хотел со мной делиться». Чуть ли не потирая руки, подумал я. «Надеюсь, Леонид Викторович не считает это важной информацией. Я мало слышал об этой пыльце», – произнес, не проявляя явного интереса. «Она действительно настолько эффективна?» «Более чем», – произнес Леонид Викторович и, приблизившись, шепотом добавил. «Я даже одно время думал, что ты тренируешься именно под ней, но затем понял, что это не так». Пыльца не может обеспечить столь стабильный и длительный рост сил воина. Да и другие косвенные признаки показали, что я ошибаюсь. Это как? Не понял я и уточнил свой вопрос. Как вообще эта пыльца работает? Ее растворяют в воде и просто пьют или вдыхают через нос? Растворяют в воде и пьют? Переспросив, засмеялся мужчина. Вдыхают через нос? Откуда у тебя такие аналогии? Ха -ха. А что такого-то? Не понял я. Дело в том, что не все так просто», – отсмеявшись, произнес учитель и предостерег. «Ни в коем случае не вздумай так делать. Ну, вдыхать или разбавлять водой и пить. Получишь настолько большой прилив духовной энергии, что каналы циркуляции, не выдержав мощи, начнут уничтожать тело, и ты банально умрешь. А вообще пыльцу Нуркулсана принимают только при добавлении в состав одного очень сложного и дорогого зелья. При этом пьющий его боец должен знать правильные дозировки и точно соблюдать время приема, иначе все может закончиться печально. «Подождите», – решил уточнить. «То есть, если принять пыльцу, то тело за кратчайшие секунды наполнится невероятно большим количеством шикичо?» «Все верно», – согласился мужчина. «Только этот объем будет настолько большим, что убьет тебя. Так может, пыльцой необходимо снабжать наших богатырей, когда они сражаются с сильными противниками?» – спросил я. Например, когда у богатыря закончится энергия, ему нужно дать несколько грамм пыльцы Нуркулсана, и все, он будет в порядке и продолжит бой. Блин, язык можно сломать с этими инфернальными названиями. Мысль, конечно, интересная, заметил мужчина. Хоть и не новая, многие бойцы пытались ее реализовывать, вот только ни у кого не получалось. А все из-за того, что после того, как чистая пыльца попадает в организм человека, он в дополнение к невероятно большому количеству энергии получает невероятную жажду убийства, при этом особо не разбираясь, где свои, а где чужие. Только витязи и богатыри имеют призрачный шанс выжить после приема пыльцы. Да и то, потому что знают техники, которые смогут быстро опустошить их, разрывающиеся от переизбытка магии резерв». «То есть, если низкоранговый воин, использовавший чистую пыльцу, смог бы быстро избавиться от излишков Шикичо, он выжил бы?» – произнес я, вспоминая свои техники, огнемет и рука ситха. «В общем-то, выжил бы, но это, признаюсь, за гранью фантастики», – с сомнением произнес Леонид Викторович и добавил. «Все, хватит болтать. Немного отдохнули, поговорили, а теперь настало время вернуться к тренировкам». «В этом раунде разрешаю тебе использовать Шикичо и все имеющиеся в твоем арсенале техники». Я согласно кивнул, встал и приготовился к бою, однако мои мысли были где-то далеко. Мне показалось, что я придумал, что стану делать в безвыходной ситуации, когда силы будут на исходе, а враг рядом. А вдруг Леонид Викторович ошибается? И мне все-таки удастся выжить. Постепенно мой распорядок, претерпевший изменения после наступления нового триместра, вошел в колею». В будние дни планировались учеба, тренировки с Леонидом Викторовичем и занятия в Лиге магов Маршанска, на которые меня пригласил лично профессор Березов. Тренировки и школа были для меня делом привычным, а вот занятия в Лиге магов привносили эффект новизны. Однако, как оказалось, ничего, что могло бы заслуживать моего пристального внимания, там не происходило. Молодые адепты магического пути, недавно пробудившие свой дар, изучали базовые теоретические знания и медитировали под руководством опытного наставника. Благо после того, как выяснилось, что и с медитацией, и с поглощением магической энергии у меня все нормально, маг-наставник стал давать мне более серьезный материал, и я сосредоточился на изучении простейших рун и попытках воспроизводить их усилием мысли. Хотя изначально занятия планировались одинаковыми для всех. «Выходные дни у меня тоже были насыщенными. По совету Леонида Викторовича я все-таки связался с мировоем. Как оказалось, он сам уже давно ждал моего звонка, чтобы предложить вернуться к тренировкам в части». В течение короткого времени он организовал сбор на своей базе всех боевиров «Маршанского гарнизона», стремящихся получить новый ранг, и взялся за их усиленные тренировки. За время, прошедшее после моего последнего посещения части, многие из моих бывших соперников значительно выросли в мастерстве, но, как выяснилось, после проведенных спаррингов я тоже не сильно от них отставал. Мой прогресс не в последнюю очередь был связан с освоением техники шаг. Духовной энергии эта техника жрала, конечно, многовато, однако ее полезность невозможно было переоценить. Так что побеждать боевиров я стал значительно чаще, а точнее почти всегда. Начинал проигрывать только в конце большого количества непрекращающихся спаррингов, проходящих в конце дня. Это еще хорошо, что в этом мире имелись лечебные зелья, иначе после нескольких таких тренировок мои кулаки были бы разбиты в кровь. Заметив мой явный прогресс, мировой пригласил на тренировки нескольких ветеранов. Изначально мне почему-то казалось, что я с ними примерно на одном уровне, ведь я был сильнее большинства присутствующих здесь боевиров. Однако оказалось, что это совсем не так. В спаррингах с ветеранами у меня всегда появлялось чувство, что еще чуть-чуть, еще немного, и я смогу драться с ними на равных. Хотя бы на одной пилке дерись скорости. Но из десятка спаррингов мне не удалось выиграть ни одного. Хотя, может, это произошло потому, что Миробой запретил мне в бою с ними использовать шаг. «Усиленная подготовка к бойцовскому этапу имперского турнира, интересные занятия в Лиге магов, постоянные спарринги с высокоранговыми бойцами в части, а также самостоятельные занятия по вечерам магии рода так меня увлекли, что в какой-то момент я начал уделять мало внимания обучению в школе». Это не отразилось на оценках, но Мария Феофановна заметила негативную тенденцию и отреагировала крайне отрицательно. Она начала проводить со мной дополнительные воспитательные беседы, вызывать на каждом занятии, присутствовала на других уроках и пообещала пожаловаться Георгию. Мне пришлось заверить ее, что я не буду сдавать позиции и продолжу усиленно учиться. Я напомнил себе, что, изучая школьные предметы на отлично, тренирую свою память, и в жизни мне это непременно пригодится. За чередой сменяющихся событий я и не заметил, как подошел предметный этап имперского турнира. Илья, Сергей и Константин все же сумели доказать экзаменаторам нашей школы свою состоятельность и отправились в область защищать наш филиал. Признаться, я не собирался поддаваться ажиотажу турнира и следить за тем, как проходят соревнования, но Гадимир настоял, чтобы мы, как и прежде, собрались в кафе. К тому же в турнире участвовали Сергей, Илья и Константин и было бы неправильно не поддержать их в такое время. Еще и Леонид Викторович выступил за то, чтобы на время прекратить тренировки и дать мне восстановиться. «Помню я, каким голодным до тренировок ты вернулся после каникул», – заметил он. «Так что отдохни хотя бы немного и расслабься. В конце концов, поболей за ребят из нашего филиала. Ведь, насколько мне известно, с некоторыми из них ты довольно тесно общаешься». В общем, выслушав мнение умудренного тренера и взвесив все «за» и «против», Я решил все-таки расслабиться, поэтому в день начала соревнований мы с Гадимиром заняли свой любимый столик в нашей кафешке и, сделав заказ, стали ждать начала трансляции. «У вас не занято?» – услышал я знакомый голос и заметил трех девочек, стоящих рядом с нашим столом, одной из которых оказалась моя одноклассница, Надежда Зорина. «Конечно, не занято, присаживайтесь, дамы», – широко улыбнувшись, сказал Гадимир и, хитро посмотрев на меня, добавил. «Но вы же понимаете, что поклонницы Ивана вам этого не простят». Девочки мило покраснели и захихикали. «Твои тоже», – подколола Гадемира Надежда и, не дав вставить слово, добавила. «На самом деле мы просто хотим поболеть за наших ребят, а все столы, кроме вашего, полностью заняты. К тому же я и так сижу рядом с Иваном за обеденным столом в школе, потому и понадеялась, что он нам не откажет». Пока девочки устраивались поудобнее, Гадимир решил показать, что он галантный кавалер и, уточнив, чего бы им хотелось, сделал заказ. С незнакомками разговор у меня совершенно не клеился. Дело даже не в том, что они были слишком молоды по сравнению с моим психологическим возрастом, ведь и с Гадимиром и с Надеждой я чувствовал себя вполне комфортно. Дело в том, что после каждого моего вопроса или ответа они по-идиотски хихикали и смущенно отводили глаза в сторону. «Бог ты мой, да за что мне все это?» – подумал я после получаса велотекущей беседы. «Я надеюсь, они не специально? Они такие на самом деле? Это не игра?» Не попытка охмурения молодого, наивного, беззащитного мальчика таким идиотским способом. Конечно, единственная из девочек, которая нормально со мной разговаривала, была Зорина. Поэтому, думаю, нет ничего удивительного в том, что за столом в основном общались трое – я, Зорина и Гадимир. Мы почти не замечали редких реплик ее спутниц. Девочки были настолько неинтересны, что я даже не запомнил их имена. И мне не было стыдно, почти. Вон, смотрите, Ксения Огнева! Радостно выкрикнула Надежда, привлекая внимание окружающих к телевизору. Показывали старосту нашего класса. Она одержала уже три уверенные победы. Молодец, конечно, но в следующем туре она пойдет на десяточку. Заметил Гадимир надпись на бегущей строке. Будет очень жарко с Агнияром я был полностью согласен. Десяточка – это такой конкурс предметного турнира, в котором каждому из конкурсантов по очереди задают 10 вопросов, на каждую из которых он должен дать правильный и полный ответ в течение 10 секунд. Если участник сбился или замялся, не успел завершить свою мысль, это значит, что он не получает заслуженного балла. К тому же самое сложное заключалось в том, что до конца конкурса участник не знал, засчитали ли ему тот или иной ответ. Участник, давший менее восьми правильных ответов, выбывал из турнира. «Моя старшая сестра сказала», – подхватила одна из девочек, – «что несколько лет назад из-за того, что все участники десяточки выбыли, организаторам так и не удалось определить победителя». «Ничего», – отмахнулась другая, – «будьте уверены, Ксения справится». Я сижу рядом с ней в школе и знаю, как она пашет на занятиях». «Как бы там ни было, но «десяточка» – самый жесткий из конкурсов. И сомневаюсь, что кто-то из участников турнира не пашет на уроках», – заметил Гадимир. «Просто сам конкурс очень трудный. Я вообще не понимаю, в какой момент руководителями турнира принимается решение о включении «десяточки» в испытание по тому или иному предмету. Ведь, насколько я помню, в прошлом году по языку «десяточки» не было». «Ничего удивительного», – произнесла Надежда. «Ее вводят в том случае, если после нескольких туров по конкретному предмету остается большое количество участников, а лучшего выделить довольно сложно. Ведь многие ученики могут позволить себе хорошего личного учителя по какому-либо предмету и великолепно подготовиться. Поэтому и придумали такой суровый отбор, который позволяет не только проверить знания, но и понять, способен ли ученик давать ответы в стрессовой ситуации, когда за ним через экраны телевизоров наблюдают сотни тысяч человек. Жестковато, вынужден был признать я и невольно заинтересовавшись спросил. А если участник вроде бы ответил правильно, а его ответ почему-то не засчитали? Он может доказать свою правоту? Там же, наверное, идут скандал за скандалом? Не знаю, покачала головой девочка, но я слышала, что такие случаи бывают и если что, судья на месте поясняет, на основании чего не засчитал ответ. А вот что дальше происходит, мне неизвестно». «У Константина потом уточним», – произнес Гадимир, отвлекая нас от разговора. «К тому же он сейчас в десяточке и участвует». «Точно!» – воскликнула Дарья. «Молодец, Махин, тоже до десяточки дошел». «Казалось, что наш друг держится довольно уверенно, однако мы с Агнияром, как люди, знающие его лучше других, видели, что он в панике. Неудивительно, ведь два первых ответа ему почему-то не зачли, и он, судя по всему, это понял. Поэтому знал, что ошибиться и дать слабину позволить себе не может. Тем не менее, ко всеобщему ликованию болельщиков Маршанска на все остальные вопросы мальчишка дал правильные ответы и стал одним из двух счастливчиков, которые перешли в следующий тур. Никогда не думал, что буду за кого-то так переживать на обычном предметном турнире признался мне Гадимир, смочив пересохшее горло соком, когда бледный после испытания Константин пропал с экрана. «Согласен», – ответил я, повторяя его действия. «Это было что-то. Мне показалось, что ему и третий ответ не засчитают, но, видимо, пронесло. Ну, вообще молодец», – заявила Надежда. «Как он хорошо шел. Я и не знала, что Махин настолько хорош в математике. Если бы еще два первых ответа засчитали, было бы десять правильных ответов». «Никто не знал», – признался Гадемир озадаченно, – «не думал, что он может пройти так далеко». В конечном итоге выяснилось, что Константин довольно хорошо завершил областной этап и, заняв третье место, отправился в столицу. Школа ликовала, учителя ходили довольные, Мария Феофановна не переставала засыпать учеников хорошими отметками. К сожалению, Илья и Сергей особых результатов не показали и были вынуждены вернуться к учебе. После чего уже вместе с нами болели за завоевавшего десятое место Константина, который впоследствии получил свою порцию поздравлений, восхищений и любовных записок. Тем временем мы с Гадимиром продолжали готовиться к воинскому турниру. «Иван Егорович, мы на месте!» произнес немолодой мужчина за рулем бронированного автомобиля Темниковых, отвлекая меня от телефона и переписки с сестрами. «Спасибо», – произнес я, попрощался с девочками, покинул безопасное нутро автомобиля и лицом к лицу встретился с Денисом Ильясовым. «Привет», – поздоровался мой бывший инструктор по стрелковому делу. «Господин полковник тебя уже заждался». «Привет, Денис», – произнес я и добавил. «Так уж и заждался». «Два выходных на тренировках вообще не появлялся, а тут уже прямо и соскучился?» «У командира много забот», – как бы между делом заметил сержант. «Я все понимаю и говорю не в упрек, просто акцентирую внимание на том, что заинтересованность не вяжется с его отсутствием на предыдущих тренировках. Честно говоря, думал, его и сегодня не будет». Ильясов как-то хитро на меня посмотрел, но промолчал. «Ну?» – не выдержал я. «Что ну?» – с непонимающим лицом произнес он. «Сначала морду попроще сделай, а потом уже строй из себя невидность хмыкнул я. «Что он мне приготовил на этот раз? Кого-то нового привел? Уже не ветерана, а витязя?» «Да я чё, я ничего», — усмехнулся сержант и, открывая дверь в спортивный комплекс, шепнул. «Сейчас сам все увидишь». «Ну хорошо», — заинтересованно произнес в ответ. Оказавшись в зале для занятий по рукопашному бою, я стал свидетелем интересной сцены. На ринге находилась молодая босоногая девчонка лет семнадцати в обтягивающих шортиках и коротком ярком топике. Она довольно технично втаптывала в ринг одного из сильных боеверов. Легко уйдя в сторону от контратаки шагом, девчонка пробила щит воли и точным ударом в затылок отправила мужчину в нокаут. «Попал!» Тут же понял я. И не стыдно использовать на мне такой прием. Заметивший меня мировой хищно улыбнулся, приглашающе махнул рукой. «Ведь придется идти?» – грустным тоном спросил я у Ильясова. «А что сделаешь?» – весело произнес он. «Тут ни одному тебе не хотелось получать по морде лица от девчонки, однако против командира не попрешь. Ну, еще можно попробовать сбежать», – произнес я, направляясь к полковнику. «Это не в твоих правилах», – засмеялся сержант. «Не переживай, ну получишь один разок от девчонки. Может, появится мотивация для дальнейшего самосовершенствования». «И так впахиваю постоянно», – возмутился я. «Дополнительный стимул мне не нужен, тем более такой». «Ты это тем срочникам, скажи, которых раньше на тренировках мордовал», – справедливо заметил Ильясов и направился на трибуну. «Им тоже от мальчишки получать не хотелось». «Что тут у вас происходит?» – спросил я у Миробоя после взаимных приветствий. «Ищите новые способы повысить мотивацию у бойцов?» «Не только у бойцов», – ответил полковник но и у более опытных воинов. И многие уже поспоринговали с новым стимулом, уточнил я. Почти все, хмыкнул мужчина. Чувствуют тоже не против того, чтобы приобщиться к общему делу. Так нечестно, произнес я, отслеживая скорость ударов и применяемые девчонкой техники. Мне не нужен дополнительный стимул для тренировок. Стимул нужен всем, заметил полковник. А тебе в первую очередь, а то, видите ли, решил, что для своего возраста чересчур силен. А разве нет? Я даже возмутился. Ну, вообще-то, конечно, да», – согласился Мирабой, идя на попятную. «Только вот твое развитие в какой-то момент может остановиться. А эта милая девочка, гоняющая Иванова, уже сейчас почти витесь. «Что? Почти витесь? не поверил я и другими глазами посмотрел на моего будущего спарринг-партнера. «Да как же так?» «То есть она сильный ветеран? В своем возрасте? Я не могу поверить!» «Говоришь точно так же, как те боевиры, которых я отбирал для тренировок с тобой, когда они узнали, что их сопернику всего 12 лет», – ухмыльнулся мужчина. «Так что иди, разминайся. Судя по всему, скоро твоя очередь». Нырнув в раздевалку, я быстро переоделся, а когда начал готовиться, заметил на одной из трибун знакомую женскую фигуру. Рядом сидела жена Миробоя. Каким-то образом, почувствовавшая мой взгляд, женщина повернула голову, и я увидел удивленное лицо Марии Феофановны. Я помахал ей рукой, и в этот момент девочка на ринге красивым техничным ударом отправила очередного боевира в полет. «Может, тебе уже пора отдохнуть?» – спросил у нее мировой. «Сражаешься ведь без отдыха?» Однако, заметив отрицательное покачивание головой, обратился ко мне. «Давай, Иван, твой выход». Выскочив на ринг, я замер в стойке, посмотрел на безэмоциональное лицо девушки и, услышав звук гонга, каким-то чудом отскочил в сторону, уходя от удара мгновенно атаковавшей меня соперницы. Щит воли, шаг, удар, щит воли, удар, шаг, шаг, шаг, щит воли. Я уходил от ее быстрых и мощных ударов, пытаясь выкроить время для контратаки. Судя по всему, разговаривать она не любила. Пропустив пару ударов один из которых отправил меня на пол, я сделал перекат в сторону и, используя огнемет, поднялся на ноги. Однако, накинувшая на себя щит, девушка не собиралась давать мне время прийти в себя и атаковала сквозь пламя, задержавшее ее на какую-то секунду. Не успев в очередной раз уйти от серии выпадов, я использовал множественные щиты воли, после чего все же пропустил сильный удар». Противница была быстра, сильна и очень технична, не давала ни единой секунды на раздумья, что вызывало во мне быстро растущее раздражение, переходящее в злость. В какой-то момент я снова оказался на полу, пропустив пару неприятных ударов от еще больше ускорившейся девушки и, сильно разозлившись, бросился в атаку, не жалея Шикичу. Противница, сражавшаяся с безэмоциональным лицом, словно ничего необычного не происходило, Легко уходила от града моих ударов и читала рисунок боя, после чего перешла в контратаку и хорошенько приложила меня головой о ринг. Мгновенно вскочив, я, не обращая внимания на сильную головную боль, еще яростнее бросился в атаку. Однако результат оказался таким же – контратака и дикая боль в затылке. «Еще разок», – думал я, – «еще разок». Почему-то мне было невероятно обидно проигрывать какой-то неизвестной девчонке, хоть она и настолько сильна. Однако еще обиднее было постоянно оказываться на полу и при этом каждый раз прикладываться головой, которая уже просто раскалывалась. В следующее мгновение я, используя последние силы, прямо с пола выполнил шаг и, оказавшись за спиной девушки, нанес мощнейший удар ей в затылок. Она рухнула на пол, а когда повернулась, мне на какой-то миг показалось, что я увидел на ее безэмоциональном лице удивленное выражение. В следующее мгновение я отрубился.